Глава 10. Невидимый солдат. Сделавшись случайным свидетелем странного убийства кинорежиссера Прыгунина, цыганский царь испытал острую вспышку паранойи. На следующий день после злополучных событий он не выходил из дома, даже с кровати не вставал, причем, несмотря на жару, завернулся зачем-то в несколько одеял, что превратило его в своего рода шелкопряда в коконе. Он с удовольствием и в самом деле стал бы шелкопрядом, но не мог. А вместо этого лежал неподвижно, потел и терзался самыми жуткими мыслями. Сто тысяч чудовищных подозрений и гипотез посетили его мозг. То ему казалось, что убийство Прыгунина как-то связано с цыганскими спецслужбами, а он казался себе завербованным этими спецслужбами, о существовании которых еще три дня назад не подозревал. То ему мнилось, что обвинят в убийстве именно его, Или же он утверждался во мнении, что силы, уничтожившие Прыгунина, обязательно оборвут и его собственную жизнь, которая скромно забилась в кокон, ушла под пласты войлока и шерсти. Они, эти неведомые и беспощадные «они», хотят во что бы то ни стало прервать его жизнь, которая ничего не желает, ничего не требует, ни на что не претендует. Они хотят прервать жизнь, которая готова отказаться от короны от легенды, от галлюцинаций, готова свернуться и завернуться сама в себя. Жизнь, которая желает быть кроткой, чтобы не стать краткой. Так он пролежал весь день, но когда повеяло ночной прохладой, в голове у него стало немного проясняться, и несколько более реалистичные мысли явились в его сознании. Во-первых, он сообразил, что раз произошло убийство, значит, будет и следствие и, скорее всего, в ближайшее время его вызовут для дачи свидетельских показаний. И этого хотелось бы избежать. Во-вторых, кому бы не пришло в голову его разыскивать, искать его будут именно здесь, по месту прописки. «Надо уехать», — сказал он себе и встал. Он открыл платяной шкаф, где много накопилось одежды и обуви, в основном совершенно ненужные вещи. Там разыскал он пару чужих резиновых сапог, в одном из которых лежали его паспорт и маленькая, но все же кое-какая сумма мятых денег. Засунув все это в карман куртки, ЦЦ вышел из квартиры, не обременившись никаким подобием сумки или рюкзака. Подался он прямиком на вокзал, быстро купил плацкартный билет на ближайший поезд, уходящий в южном направлении, и через очень недолгое время он уже ехал на юг вместе с поездом, набитым множеством других людей, спящих и бодрствующих, пьяных и трезвых, которые также всей своей массой стремились к югу. И не потому, что их кто-то преследовал, не потому, что с ними произошли какие-то подозрительные события, а лишь потому, что стояло лето, и наступила пора отпусков и каникул, и людям хотелось отдохнуть, окунуться в море, полежать на горячем песке, укрепить здоровье детей или же напиться вдрызг в приморском заведении. В этом поезде среди человеческой сгущенности волн детских капризных вскриков он словно бы очутился в длинной коллективной комнате, впитавшей в себя атмосферические фрагменты всех коллективных комнат, какие только можно вообразить себе в нашей бывшей стране. От ясельных зальчиков залитых младенческим абрикосовым светом и вплоть до казарм, тюрем, больниц. Здесь паранойя покинула его и сменилась безутешным и абсолютным отчаянием. Он лежал на боковой поездной полке одетым, не сняв даже куртку, потому что ему казалось, что, несмотря на удушливую вонь и духоту, какие-то длинные извивающиеся сквозняки язвительно терзают его страдающее тело. Он отчетливо ощущал, что нечто обрушилось в его душе. Но что именно обрушилось, и почему оно вдруг рухнуло и рассыпалось? Он не знал, что именно обрушилось и рассыпалось. Знал только, что и до этого момента это нечто существовало в нем в весьма шатком состоянии. Это нечто напоминало высокую стопку книг, нестойкую в силу того, что внизу лежали книги небольшого формата. Сверху же громоздились слои тяжеловесных фолиантов. Эта стопка была обречена на падение, как, впрочем, и каждая человеческая жизнь. Ему вспомнилась концовка горестного стихотворения, которое написал Гумберт Гумберт, герой Набоковской лолиты. «И кармой хромает, Доллар гейс, Путь последний тяжел, Уже поздно. Скоро свалят меня в придорожный бурьян, на все прочее Ржа и Рой звездный». Гомберт умирал, потому что его лолита убежала от него. Но у цыганского царя не было даже утраченной лолиты. У него вообще никогда и ничего не было. Не было родителей, не было возлюбленной, не было даже врагов. Никто никогда не преследовал его. И сам он никогда никого не преследовал. У него не было даже свободы, потому что нечто невидимое постоянно сдавливало и сжимало его со всех сторон. «Невидимое». Да, пожалуй, все было в его жизни, просто оно пребывало невидимым. Ведь неправда, например, что у него не было родителей. Они были, иначе бы он и вовсе не появился на свет. Просто он их никогда не видел. Соответственно, у него были невидимые мать и отец. Он никогда не встречал ни одного своего родственника, но, видимо, толпы невидимых родных постоянно теснились вокруг него. Неправда, что у него не было возлюбленной, у него имелось множество невидимых возлюбленных. Следовало сделать всего один шаг, чтобы окончательно воплотиться в этом невидимом мире, самому стать невидимым. Но разве он и так не был невидимым? Все существующее в действительности непрочно, зыбко, текуче, и ни на кого нельзя опереться. Душа человеческая опирается лишь на несуществующее, ибо пустота, Единственный надежный фундамент, на котором человек возводит строение своей души. Этот парень вообразил себя цыганским царем, опираясь всего лишь на случайно брошенное кем-то и ничем не обоснованное заявление, что его родители были цыганами. Скорее всего, некто просто пошутил. Во внешности цыганского царя, во всяком случае, не наблюдалось ничего цыганского. На самом деле он понимал, что к цыганам не имеет никакого отношения. Но цыгане — народ без территории, без страны, и тем самым они чем-то родственны тому гигантскому, молодому и в то же время уже вымирающему народу, который тоже оказался народом без территории, народу советскому. Это народ с самой необычной судьбой. Он родился и тут же умер. Умер ребенком. А ведь известно, что души умерших детей святы и попадают в рай. И все же все люди, родившиеся в Советском Союзе, и даже дети их, и даже внуки их, все они до сих пор часть этого несуществующего народа. И это обстоятельство, безусловно, определяет не только лишь земное существование этих миллионов, но также их загробную жизнь. В какой-то момент цыганский царь все-таки уснул, и ему приснилось, что по вагонам сквозь спящих и бормочущих людей пробирается невидимый солдат. Солдат без облика и без армии, солдат вне мира и войны. Он сам и был этим невидимым солдатом, дезертировавшим с невидимого фронта. Он был этим солдатом всегда. Он стал им задолго до того, как выцарился над невидимыми кочевыми кибитками, задолго до своего появления на свет, задолго до того, как люди завелись будто плесень на поверхности ювелирной планеты. Невидимый солдат существует с тех незапамятных времен, как в мире появилась соль. Он, собственно, и есть желание соли, антижажда, отраженная в кристаллах. Та химическая нехватка, та потребность, что заставляет животных преодолевать значительные расстояния с одной лишь целью – лизать соль. В Тибете яки проходят сотни километров, стремясь к твердому и слоистому соляному озеру. Так и солдат. «Он всегда просит соль дать». ЦЦ проснулся на рассвете, когда красные лучи восходящего солнца пробивали поезд насквозь, окрашивая в кроваво-золотой цвет псевдотрупы спящих людей, распластавшихся на своих полках в самых откровенных позах. Дети чмокали и урчали во сне, приоткрыв свои влажные рты. Женщины, озабоченно хмурили брови в ответ на свои сновидения, которые не освобождали их от повседневного страха за детей. Юные девушки доверчиво переплетались с простынями, как с любовниками. Мужики храпели и рычали, не пробуждаясь, выставляя на показ огромные животы, живущие собственной и независимой жизнью. В отличие от их обладателей, эти животы не спали, продолжая сражаться с поглощенной пищей и алкоголем. Старики и старухи цепенели, уткнув, В сырые вагонные подушки, свои морщинистые лица, словно кротко целуя весенний подмокший снежок на своих будущих могилах. И только Ц.Ц. бодрствовал в этот ранний час, одинокий, как Христос среди спящих апостолов. Ц.Ц. любил всех этих людей, но не слишком любил свою любовь к ним. Он считал свою любовь к людям бездеятельной, ненужной и чересчур хрупкой. Временами он даже усматривал в этой любви элементы непозволительной роскоши. В глубине души он полагал, что его самого по сути нет, а они есть, и он не знал, полезна ли тем, кто есть, любовь того, кого нет. Он был невидимым солдатом, а слово солдат на самом деле происходит не от слова соль, а от слова один, соло. И хотя народ и говорит, что один в поле не вой, но народ не прав. Потому что слово «соль», как и сама соль, рождается, выпаривается солнцем. А слово «солнце» — «соля» — также происходит от одиночества. Собственное сияние обрекает светило на то, чтобы казаться одиноким воином в полнеба. Но когда сияние слабнет, тогда мы видим множество солнц. Таким образом, одиночество всегда иллюзорно, его не существует. А значит, оно удел несуществующих, к коим ЦЦ причислял и себя. За окошком поезда одинокое красное солнце вставало над солончаками, над мелкими безжизненными водоемами, получившими название «Гнилое море». К вагонным смрадам примешивался запах сероводорода, тухлая вонь, пропитавшая собой эти края. Поезд внезапно остановился, хотя никакого селения или станции не виднелось. Никто не проснулся. За разбитым окошком двое разбитных, загорелых мальчиков орали, размахивая двумя огромными плоскими засоленными рыбинами, напрасно пытаясь привлечь внимание спящих к своему товару. ЦЦ вышел в тамбур покурить. Закурил суровую ватру. Дверь поезда была открыта и задвинута ведром. ЦЦ спрыгнул на хрустящую насыпь, грубо оттолкнув мальчугана с рыбиной, Произнеся магическое слово «отвали». После чего он пошел куда-то в глубину просторного, плоского и мертвенного ландшафта. Здесь не тот был юг и не то море, куда стремились будущие отдыхающие. Здесь ничего не было. И сюда никто не стремился. Здесь его никто искать не станет. Да его нигде никто искать не станет. А впрочем... Он вспомнил холеные цыганские лица Августа 2 и Фрола 2 «Эти ребята могут, наверное, и здесь разыскать». ЦЦ вдруг рассмеялся и ударил ногой по сухой земле. «Цыганские спецслужбы! Хуйня полная!» Ни на секунду не поверил он в реальность цыганских спецслужб. ЦЦ цыган не знал, но был убежден, что они слишком мудры, чтобы обзавестись таким параноидальным излишеством, как спецслужбы. Спецслужбы нужны властям, а у цыган нет властителей. За исключением одного одинокого царя-солдата, курящего ватру. Ватра не ватрушка. Но кто же, однако, убил Кирюшу Прыгунина? Да мало ли кто мог его убить. Убивают обычно из-за денег, а съемки фильма, пусть и не нефтяная биржа, но денег-то вращается немало.